Глава 6 Роковая ошибка. Они были вместе, наконец, спустя столь долгое время. И пускай он говорил, что прошло совсем немного, Нельда ощущала эту разлуку как бездонную пропасть между двумя светлыми умиротворенными берегами. Вестник поведал ей, как ему приходилось являться на поклон к Всевышнему. как он всеми силами старался добраться до самых сокровенных тайн, но всякий раз его сын успешно создавал впечатление их отсутствие и полной отрешенности. Как томными тихими ночами в башне смерти, всматривался в небесную бездну, представляя свою любимую, и каждый раз трепетал, когда долг призвал его спуститься в мир смертных. Как его дух содрогался, когда там, внизу, среди множества людей, ему мерещился утонченный, и столь любимый силуэт. Ожидание терзало его, но разумом он понимал, что это необходимо. В конце концов, эфиру наскучили бессмысленные беседы с покладистым сыном, чему Вестник был втайне ужасно рад, ибо это было добрым знаком. Выждав еще немного времени, он наконец решился спуститься вниз, дабы проверить, следит ли за ним Око Всевышнего. Учинил несколько странных происшествий в городах смертных И облегченно вздохнув, когда отец никак не отреагировал на действия своего подопечного, начал недолгие поиски своей любимой, быстро увенчавшейся успехом. С этого момента в их жизни начались невиданно счастливые дни. Нельда продолжила свое неспешное путешествие, а Вестник часто спускался к ней из эфириума. И в эти счастливые моменты они много разговаривали. Нельда рассказывала о своих путешествиях и немногочисленных курьезах на службе у Айлина. Провожающий говорил о разнообразных неведомых землях, где ему приходилось бывать. Впечатленная рассказами девушка захотела посетить все эти удивительные места, несмотря на то, что путь до них был чрезвычайно долгим. Это не могло испугать девушку, которая наконец обрела счастье в объятиях любимого. Единственное, что не давало ей покоя все это время, Тот факт, что она так ни разу и не видела его лица. Не решившись спросить его прямо, в один из совместных вечеров на берегу безымянной горной речки, обдуваемая озорными порывами свежего ветра, она завела пространный разговор о полубогах и их наставниках. Столь неожиданный интерес несколько озадачил Вестника, но он все же отвечал на вопросы любимой, которые с каждым разом становились все страннее, пока она не озвучила тот единственный из-за которого и затевалась вся эта беседа. «Скажи, а зачем вестники носят маску?» К этому моменту он уже догадался, куда все время клонила Нельда, однако все равно не сумел скрыть смущение. Медленно потеряв руки, он бросил взгляд вдаль и ответил. «Отец говорит, что в ней наша сила, и еще она защищает нас». «От чего?» Он сказал... голос полубога слегка дрогнул и он опустил глаза так нам не придется испытывать ужасные чувства что одолевают людей в момента своей гибели или потери близких то есть не позволя тебе чувствовать вестник лишь пожал плечами но ведь получается эта маска не позволяет тебе познать радости смертной жизни счастья любовь «Я понимаю, что ты хочешь». Даже несмотря на сидячее положение, фигура Вестника значительно возвышалась над Нельдой. «Но я боюсь». Ее удивлению не было предела. Факт того, что столь могущественная сущность вообще может чего-либо бояться, никак не желал откладываться в голове. Он резко встал и в смятении побрел кромки воды, что отделяло землю от бушующих ледяных порогов. Прикоснувшись к поверхности небольшой заводи, он пронаблюдал, как расходящиеся во все стороны кольца искажают очертания, выглядывающие из-под капюшона маски. «Что тебя пугает?» – раздался из-за спины нежный голос, сопровождаемый легким прикосновением утонченной ладошки на его плече. «Я ведь никогда не снимал ее!» Не поднимая взгляда, пробормотал вестник с неохотой, раскрывая собственную душу. «Это запрещено волей Всевышнего, и я не знаю, что ты увидишь. Вдруг там прячется пугающий лик, порицаемый всеми живыми существами? Вдруг я настолько ужасен, что ты разлюбишь меня? Решительно развернув его к себе, она приложила руку к тому месту, где под маской пряталась щека и заговорила твердым, насколько это возможно, голосом, «Ничто не заставит меня разлюбить. Ты — смысл моей жизни, сама ее суть. Помни это всегда и больше так никогда не говори. Пожалуйста, верь мне». Ее голос, столь нежный и притягательный, задевал какие-то особые глубинные струны. Тепло разлилось по телу, убеждая его самого, что готов отдать ей весь мир, будь на то ее воля. Всеобъемлющая, бесконечная, словно вселенский простор любовь рвалась наружу, сдерживаемая лишь одной преградой. И в этот момент максимального доверия и близости он позволил снять ту личину, что была его собственным лицом все время, что он. Поначалу девушка, словно маленький зверек, украдкой бросила взгляд под маску и застыла в недоумении. В глубине души она надеялась, что Вестник окажется сказочным красавцем, при этом справедливо готовясь к наихудшему варианту. Но там, где должно было быть лицо полубога, из-под капюшона на нее взирала пустота. Черная, словно ночь бездна, глядела на нее, а она все никак не могла осознать, на что смотрит. Вестник, уже смирившийся с любым вердиктом своей возлюбленной, внимательно наблюдал за малейшей реакцией, возникающей на ее лице. И сначала он сам впал в ступор, наблюдая, как Нельда пытается вглядеться получше, будто он находился где-то очень далеко, а не стоял вплотную к ней. И возникший в уме вопрос, едва сорвавшийся с губ, неожиданно застрял в голове, когда выражение ее лица начало меняться. Глаза ее расширились, брови медленно поползли вверх, а рот приоткрылся в немом крике. Не понимая, что происходит, он обратился к ней, но его слова не вызвали никакой реакции. Печаль, тоска, боль сотен тысяч смертных лавиной пронеслись по его душе, оставляя чудовищные раны и втаптывая остатки разума все глубже и глубже. И в ту секунду, когда выдерживать навалившийся груз не было сил, Нельда потеряла сознание. упав на руки Вестника Смерти вместе с первыми каплями горестных слез набежавших с гортуч. Старенький низенький дедушка в простецком фартуке медленно вышел из дверей одноэтажного каменного дома. Потирая руки, он смущенно осмотрелся и, заметив сидящего на скамье рядом необычного гостя, выдохнув, решительно направился к нему. Глаз под маской не было видно, но он на своем опыте знал, какие чувства может испытывать близкий и тяжело больного пациента, глядя на доктора. «Я перепробовал все, что знаю», – особо не церемонить начал он. «Телом она полностью здорова. Дыхание и биение сердца нормальное, никаких признаков болезни. Тут дело в разуме, он будто сломан». Она никак не реагирует на окружающие и людей, и даже некоторые базовые рефлексы у нее отсутствуют. Боюсь, без должного ухода она не проживет и пару дней. Тяжелое и зловещее молчание из-под капюшона прервалось лишь скрипом скамьи, когда вестник поднялся с нее и, не говоря ни слова, вошел в дом, покинув его уже с девушкой на руках. Глаза и рот ее были широко открыты, а конечности и голова свисали словно утро. Он шел сам, не понимая, куда ему теперь податься и к кому обратиться за помощью. Перебирал ногами, пока разум его метался не в силах осознать сотворенное им зло. Что же он натворил? пребывая в прострации, он неожиданно обнаружил возле себя круг вознесения, и гениальная, но вместе с тем пугающая мысль пришла ему в голову. Недолго думая, он вступил в центр сотворенного из камня круга и в ярко-зеленой вспышке света перенесся в эфириум. Зал Вознесения встретил его блеском золотых колонн, низким углом портальных арок и десятком недоуменных взглядов. Несколько полубогов безмолвно наблюдали за действиями своего брата, видимо пораженные столь уникальной ситуацией. Не обратив на них никакого внимания, черная фигура со смертной девушкой на руках метнулась к выходу и через несколько особо помпезных коридоров и крутых лестниц бесцеремонно ввалилась в тронный зал. Здесь не было никого, если не брать в расчет отдающий легким золотистым свечением силуэт, восседающий на гигантском золотом троне. Отец отчаянно выкрикнул вестник смерти, переходя на бег. «Что ты наделал?» Голос Всевышнего был глух настолько, что расслышать его простому смертному было практически невозможно. Провожающий бросил полные мольбы взгляд на поднимающегося отца и застыл на месте. «Что ты наделал?» На этот раз полный тихой злобы тембр пронесся по всему тронному залу, вырвавшись даже за пределы дворца. «Отец, прошу тебя!» «Ты ослушался моего слова!» Эфир, взмахнув рукой, вскочил с трона. «Мною было потрачено столько времени, чтобы ты вернулся на истинный путь!» Но ты выбрал противиться самой божественной сути. «Я сделаю все, как ты сказал, только спаси ее». Тысячеглазый вопль вестника разнесся под сводами зала столь громко, что даже Всевышний на миг впал в ступор, однако быстро сбросил напряжение и ответил. «Ничего не хочу слышать. Отведи ее к вратам и навсегда забудь о смертных чувствах. Такова моя воля. Это будет тебе уроком». Всё, вердикт вынесен. Он прекрасно знал, что переубедить в чём-либо было невозможным даже для древних богов, не говоря уже о нём. Но в голове не могла возникнуть мысль о том, чтобы собственноручно отправить свою любовь в безвременную пустоту, навсегда попрощавшись с тем единственным живым существом, что видела в нём не Исполнителя чужой воли и не жуткого зловещего монстра, забирающего жизни. Так ненавидимые эфиром чувства наполнили всё естество Вестника до краёв, И он, в порыве злобной решимости, молча развернулся и удалился прочь из этого ненавистного ему места. Нет, конечно же, он не смог исполнить поручение отца. Вместо этого, сквозь Арку Вознесения он перенесся туда, где он мог рассчитывать на хоть какую-то помощь. Город, меж двух высоких холмов с резным узором на крепостных стенах, встретил нежданного гостя гулким эхом оживленной торговли где-то на центральном рынке, и удивленным молчанием всех встречающихся ему на пути людей. Дойдя до хорошо знакомого места, он был неожиданно остановлен энергичным выкриком откуда-то сверху. «Вестник смерти! Какая честь лицезреть тебя!» Лесные и немного заискивающие речи лились с маленького балкончика, откуда на него без особого смущения взирал хозяин этого нечестивого места. «Чем обязан столь неожиданным визитом? У нас, насколько мне известно, все живы и здоровы. «Мне нужен Григор!» Пугающий многоголосый рык разнесся по округе, источая злобу. Однако от слуха бывалого разбойника не ускользнула едва заметная горестная нотка. А в купе лежащей на его руках недвижимой, но все же хорошо знакомой фигурой, ситуация становилась еще интереснее. Более не говоря ни слова, он махнул рукой своим стражникам и скрылся в глубинах второго этажа. Со всей возможной осторожностью провожающего отвели в небольшую комнатку с единственной кроватью, на которую Полубок возложил свою любимую. Не прошло и минуты, как внутрь влетел ошарашенный парень с круглыми словно блюдца глазами и, уставившись на сидящую подле своей сестры черную фигуру, глухо прорычал. «Что ты сделал?» Вестник резко повернулся к Григору, что чуть не заставило того отпрыгнуть. «Мне нужна твоя помощь». после бесконечно долгого мгновения произнес ужасающий, тоскливый голос. «Присмотри за своей сестрой». «Что случилось?» Парень вскрикнул, когда вестник неходя поднялся и двинулся ко входу. «Что с ней?» Остановившись и замерев на несколько секунд, он вкратчиво произнес, даже не подумав повернуться. «Она заболела. Позабудьте о ней». «А ты куда?» «На поиск лечения». Его не было долго. Слишком долго. Поначалу он посетил всех врачевателей, что были в этом городе, получив от каждого из них один и тот же ответ, он двинулся в другие поселения. Он ходил к знаменитым на весь смертный мир докторам, посещал целителей в высокогорных деревнях, славящихся своими особыми методами. И северные шаманы, и южные имамы, никто не мог дать даже слабой надежды на хоть какой-то положительный исход. последние надежды оставались ведьмы, живущие далеко в восточных горах, но добраться до них ему было не суждено. Перед очередным отбытием в дальний путь, вестник решил навестить Нельду, что стало уже практически ритуалом. Явившись к вратам города, полный печальных мыслей и навалившейся безысходной грусти, он не обратил внимания на слабые изменения, произошедшие в местных жителях. И лишь подойдя к таверне, он заметил какой-то странный благоговейный взгляд стражников, устремленный в пустоту. Замерев на мгновение, он вдруг дернулся, пораженный ужасной догадкой, ведь он уже видел подобное состояние людей, и оно могло возникнуть только при встрече с одним единственным известным ему существом. Бешено влетев в ставшую Нельди домом комнатку, он не обнаружил своей любимой, только сидящего на табуретке Григора. глуповато, уставившегося на едва заметный след от недавно лежавшего здесь тела. Не произнося ни слова, вестник смерти, что волосил силы ринулся прочь из города прямиком к Круу Вознесения. На этот раз Эфириум был на удивление опуст, но обращать внимание на это у провожающего не было ни секунды. Он словно разъяренный зверь, несся к сияющим, вызывающим экзистенциальную тошноту золотым светом вратам, где он застал радостно и одновременно ужасную картину. Нельда стояла там, живая, невредимая. Снова ее лицо было осмысленным, а в глазах горел озорной огонек. Она стояла, внимательно слушая возвышающуюся над ней золотую фигуру, а по ее коже то и дело пробегали светящиеся посмертные символы. Вестник остановился, словно бы налетел на невидимую стену, когда Эфир бросил на него полное разочарование и его взгляд. «Отец, подожди!» – прокричал полубок единственным голосом. «Ты снова ослушался!» – гулкий бас звучал, будто приговор. «Я надеялся, что ты одумаешься!» «Я могу все исправить!» «И как же!» – в словах Всевышнего прорезалась издевка. «Я...» – судорожно стараясь найти хоть какой-то ответ, он неожиданно выдал. «Я пойду в Великую библиотеку!» Каас поможет. «Каас!» – рассмеялся во всю мощь своих божественных легких эфир. «Везде этот проклятущий Каас!» Но ведь он знает ответ на любой вопрос. Замолчи! Резкий взмах могучей ладони прервал рассуждения сына. «Если у тебя не хватает мужества совершить то, что должно, значит, это сделаю я» С этими словами Он настойчиво подтолкнул девушку в сторону бесконечно яркого сияния врат. Та смогла лишь виновато взглянуть на своего любимого и покорно подчинилась воле великого бога. Вестник понял, что не в силах безучастно наблюдать за этим и ни мгновения не сомневаясь бросился прямо на эфира реча с какой-то звериной злобой. Но ему было не суждено даже прикоснуться к величественно шагающему богу. Резкий и тугой порыв воздуха отбросил вестника. повалив того спиной на помост. Не понимая произошедшего, он попытался подняться, но не смог. Титаническая охватка держала его прямо за горло. «Да как ты смеешь препятствовать воле Всевышнего!» Сияние из глаз Отца было наполнено чистейшей яростью. «Ты всего лишь проблема. Твои чувства — это помеха на пути вечного существования Вселенной». Даже не стараясь напрягаться, он поднял над собой пытающегося вырваться сына. «Думаешь, все эти запреты просто так? Думаешь, мои слова пустой звук?» Взмахом другой руки он отправил провожающего в еще более длительный полет прямиком к подножью постамента, где уже начинала собираться небольшая толпа безучастных наблюдателей, в которой, кроме других вестников смерти, не было никого. Приподнимаясь, понимая, что никак не сможет помешать происходящему, Он глядел на уточенную женскую фигуру, медленно утопающую в ослепительных лучах света. «Хотя, знаешь...» Эфир сопровождающий ее резко остановился. «У меня есть идея получше. Это будет наглядным уроком для тебя и для всех вас!» Взмахом руки Всевышний заставил символа на теле Нельды остановиться и начать набирать яркость. Она явно была напугана происходящим вокруг, но была не в силах вымолвить ни слова. Все, на что она была способна, это бросить на любимого последний, полный нежных чувств взгляд, прежде чем сияние символов не поглотило ее целиком, превратив в человеческую фигуру в подобие солнца. Филчок пальцев разнесся по округе чудовищно громким эхом, и сияние Нельды вмиг исчезло, оставив после себя лишь пустоту. Видишь, и так будет с каждым смерть. Абсолютно все они рано или поздно умрут и будут мной поглощены. Вестник смерти глядел на пустое место, где только что был самый дорогой его душе человек и постепенно наливался до этого незнакомым, но чертовски сильным чувством. Но ему было не дано понять, что с тем самым щелчком внутри него что-то сломалось. Какая-то важная деталь собственного разума хрустнула и отвалилась, освобождая неудержимый поток бесстрастной чистейшей ненависти. Молниеносно вскочив, он понесся на отца, сопровождаемый собственным звериным рыком. Он уже занес руку для удара, которая тут же была отклонена в сторону, а увесистый тычок в спино от в сторону противника заставил его продолжить движение и в очередной раз рухнуть на землю. «Каков наглец!» – глухо усмехнулся Всевышний, беря за горло и поднимая над собой сына. «Видимо, тебя уже не образумить». Отчаянно брыкающемуся вестнику никак не удавалось разжать мертвую хватку. И он, даже не осознавая своих действий, мотнул головой, позволяя скрывавшей его лицо маски спокойно слететь. И в ту же секунду злобный взгляд Эфира резко сменился на испуганный. Рука его разжалась, и он повалился на спину, прикрыв глаза рукой. Было заметно, как их сияние начало медленно тускнеть и сменяться космической пустотой. По лицу ползли змейки сосудов того же цвета, а дыхание стало сбивчивым и частым. Пораженный и забывший на мгновение о потере любимой вестник поднялся и тупо уставился в начавшего кататься по земле великого бога. Свет всего дворца начал подрагивать и постепенно меркнуть, уступая все той же черноте. А по башням с характерным оглушающим треском заструились широкие трещины. «Что ты натворил?» – судорожный вопрос едва смог пробиться сквозь стенание отца, но вестник не обратил на него никакого внимания. Поглощенный пугающим, но столь же удивительным зрелищем, он постепенно познал свою истинную природу. Существо, которое уже с трудом можно было назвать эфиром, медленно теряло свою силу, свои знания, в которых содержались ответы на многие вопросы, на те, что терзали Вестника все последнее время, и на те, что только предстояло задать. И в момент просветления собственного разума ему открылось происхождение этого мира. события, что предшествовали воцарению порядка и установлению абсолютной власти Эфира. Он видел, как на заре существования он в сопровождении многих других богов сражался против двух великих сущностей – зловещим черным воином в плаще с причудливым оружием, похожим на косу, и с виду обычной девушкой в раскованных белоснежных одеяниях, ведущей за собой бесчисленные армии смертных, богов смерти и любви. видел чудовищные разрушения, что оставляли их битвы, и в конце концов увидел их поражение и ту участь, что уготовили для них победители. Любовь была развоплощена и Россия рассеяна по самым подаённым глубинам смертных душ. Бога смерти же расчленили на множество осколков, дабы лишить своей истинной силы, запечатали саму его суть за непроницаемыми масками своих слуг. и поручили эфиру неустанно следить за ними, как за своими собственными сыновьями. «Всё это ложь!» – тысячи голосов зазвучали из-под масок всех собравшихся здесь вестников. Маски одна за одной посыпались на землю, открывая миру подлинный лик смерти, абсолютную тьму бесконечной пустоты. Весь мир, вся вселенная построена на лжи. Эфир, уже лишившийся большей части своих сил, мог лишь безучастно наблюдать, как совершается то, ради предотвращения чего они приложили столько усилий. Тьма из-под капюшонов толпы вестников постепенно становилась текучей, словно смола, и медленно начала свое упорное движение к центру, где из бесформенной непроглядной массы уже формировался человекоподобный силуэт. покрытый странного вида дымкой, которая не исходила от него, а вопреки здравому смыслу, возникала вокруг и двигалась прямо к нему. И когда черные плаща опали безжизненными кусками самой обыкновенной ткани, к поверженному эфиру медленно, словно смакуя ситуацию, подошла высокая фигура, истычающая черный свет. И из этого провала в ткани мироздания на него глядели два красноватых уголька уголькоглаза, полных мстительной ненависти. «Вот мы и встретились снова». Голоса его теперь звучали со звонким, почти металлическим эхом. «И снова в той же ситуации. Иронично не находишь». Эфир не нашелся, чем ответить возродившемуся спустя столько времени врагу. А «Я всегда был гласерден даже к таким слепцам, как ты». Бог смерти, живое ее воплощение медленно опустилась на корточки. опираясь на древко своего ужасающего одним видом оружия. Однако сейчас, после всего, что ты совершил, не жди моего снисхождения. С этими словами он погрузил руку в лишенное золотого свечения тела, словно горячий нож в масло, и со смачным хрустом, без каких-либо ухищрений, вырвал из нее истекающее жидким золотом сердце. Ты пойдешь со мной. и будешь наблюдать за тем, как я уничтожаю все, что ты создал. Собственное сознание включилось, когда Бог Смерти уже покинул Эфириум, превратившийся в небрежно слепленный из серой глины силуэт. Башни под собственным весом медленно рушились, обваливаясь на базилику, а все, кто там находился, старались спастись через арки Зала Вознесения. И от этого слабой, безвольной души, что совсем недавно была могучим Богом, становилось особенно печально. Ибо расположенный в самом центре, под основным зданием, этот зал становился гробницей для всех, кто там окажется. Ведь порталы, что поддерживались силами Всевышнего, сейчас уже не работали. Не имея возможности даже выразить свои чувства, ему приходилось просто наблюдать за тем, как Бог Смерти методично, день за днем, месяц за месяцем, разыскивает, пытает, а затем убивает каждого из богов, кто однажды приложил руку к фантастическому убийству его любимой. Затем он увидел, как к самому воплощению ужаса на ум приходит одна единственная, но по его мнению гениальная мысль. Глава седьмая Крах Ветер, налетевший со стороны серого, как затянутая тучами небо, принес знакомые запахи соленой воды вперемешку с трупным духом и гарью. Григор резко выдохнул и потер нож стальной перчаткой. Обернулся на своих солдат и, убедившись, что все на месте, бросил взгляд на горизонт. Туда, откуда на них медленно наступала тьма, едва разгоняемая пожарищами, которые уже некому было тушить. Десятки городов и сотни деревень были в спешном порядке оставлены, дабы сосредоточить все возможные оставшиеся силы в одной великой крепости, которая стала последним пристанищем проигрывающего войну человечества. Здесь подле крепостных стен собрались все, кто еще мог держать оружие. Странно было видеть величавых и высокомерных паладинов в компании самых отъявленных воров и убийц и тут же двух тихо о чем-то беседующих полубогов. Никто не мог и представить, что когда-нибудь все они объединятся ради одной единственной цели. Дозорные на стене неожиданно подали сигнал тревоги, ударяя в небольшой металлический колокол, и войны начали обговоренное заранее построение. Григору с его отрядом поручили прикрывать правый фланг вместе с несколькими отрядами, служившими в прошлом инквизиторскому дворцу. Странно, и что уж греха таить, пугающее соседство. Грохот закрывшихся городских врат возвестил о готовности к битве всего города, и она станет последней, если им не удастся сдержать чудовищного врага. Огромное черное облако, похожее на полевую бурю, медленно надвигалось на них, нагнетая и без того сильное напряжение, повисшее в воздухе. Полевые командиры гаркнули едва различимые приказы, и копейщики, стоящие на переднем плане, выставили вперед свое оружие, готовясь защищаться. Но вместо толп искажённых тьмой существ, которые Григору однажды пришлось лицезреть буквально нос к носу, из остановившейся черноты показался человеческий силуэт с косой в руке. Он неспешно шёл вперёд, даже не глядя в сторону обращённых на него сотен копий. Его лицо, если так можно назвать два красных огонька посреди абсолютной тьмы, было обращено вверх, откуда через секунду ударила молния. одновременно с которой, вдоль воинских порядков, просвистел холодный северный шквал, смешанный с ледяной крошкой. Это не могло быть ничем иным как знаком того, что два последних высших бога решили принять участие в битве самолично. Черная фигура остановилась, когда заметила вместе падения молнии Альтура, властителя Бурь, в блестящих серебром легких доспехах и стоящего рядом с ним ледяного голема, именуемого Каллиардом, покровителем северных народов. Войска одобрительно взревели, узрев в появление своих богов, но тут же замолчали, когда тьма заговорила тысячу загробных голосов. «Альтур, ты думал, я не настигну тебя?» «Тебе, чудовищному отродью, никогда не догнать бурю!» От этих слов по рядам людей снова прокатилось одобрение, пусть уже не такое громкое. «Все так же слепо, и высокомерен, как прежде», задумчиво протянула тьма. «Напомни мне, что вы сделали с Амадой? Как вы поступили с древней богиней любви?» «О, мы долго глумились над ней!» Смакуя каждое слово и наполняя его смачной злобой, распалился Альтур. Расчленяли ее душу снова и снова, пока она не исчезла в миллионах осколков. Слышал бы ты ее жалобные крики? «Очень хорошо, что ты не утратил память». В многоголосье стали хорошо различимы остальные нотки. И мне не придется напоминать, за что вы будете расплачиваться бесконечными страданиями. С этими словами Альдур издал чудовищный боевой клич и ринулся на своего древнего врага. Но стоило нанести один единственный удар, который никто и не подумал отражать или парировать, как погрузившийся во вражеское тело меч застрял в нем, стал покрываться маленькими черными прожилками. которые стремительно перекинулись на запястья властителя бурь, стремясь подняться все выше и выше. Тут же в голове зазвучал пронзительный, вытесняющий из разума любую мысль вопль, который он на удивление хорошо помнил. В беспамятстве он пал на колени, сжимая голову руками и не в силах пошевелиться. Безучастно наблюдая, как чернота перетекает, освобождая оставший бесполезным меч, Как сама смерть берет короткий замах и одним точным движением вырывает из его груди покрытое множеством коротких электрических сполохов сердца. И в момент, когда наблюдавший за этим Калиад взревел и войско бросилось в атаку, из-за спины бога смерти показалось его собственное ужасающее бессмертное воинство. Так началась последняя битва, обречённого на гибель человечества, в которой простому предводителю далеко не самой большой шайки бандитов по имени Григор, которому в своё время пришлось сменить убитого в бою наставника на этом поприще, выдалось столкнуться лицом к лицу с тем существом, что однажды пришло к нему в дом и беспрепятственно забрало сначала мать, затем буквально у него на руках погибла его сестра, а затем воинство под его предводительством, без особых усилий, опустошало родной для него рыбацкий городок. Так он потерял всю свою семью, месть за которых сейчас затмила взор, и он с диким криком, выставив вперед верный клинок, ринулся прямо на спокойно стоящую посреди кровавого побоища черную долговязую фигуру. И даже стоя к нападавшему бокам, богу смерти удалось резким движением отклонить широкий выпад древком своей косы, однако от второго короткого лезвия, неожиданно появившегося во второй руке Григора. ему увернуться не удалось. Вороненый металл уткнулся в тело, словно в кору древнего дерева, но от ярости предводитель бандитов не обратил на этот факт никакого внимания и продолжал напирать. Удар, еще удар, разворот, широкий мах с оттягом, серия коротких тычков. И хоть многие из отчаянных попыток достигли своей цели, никакого результата они не возымели. Простой человек, пусть и не лишённое мастерства, просто по определению не мог убить саму смерть. Чёрный силуэт, вяло отмахивающийся от тщетных попыток юнца проткнуть его, вдруг резко сократил дистанцию и, схватив за горло, подтянул к себе, так что он перестал видеть кончик собственного носа, уткнувший в сочащуюся из-под капюшона тьму. Задержав на ней взгляд, он уже не в силах был сопротивляться и с головой провалился в эту бездну. которая двумя яркими красными глазами начала вглядываться в него. Неожиданно он обнаружил себя на вершине холма, недалеко от хорошо знакомого почти родного городка, прячущегося от злобных ветров за красивой каменной стеной с резным узором. В полном недоумении он огляделся и понял, что совсем не одинок. Рядом возвышалась треклятая черная фигура. Но вопреки ожиданию ему уже совершенно не хотелось нападать на него, мстить за потерянных родных. В голове воцарился покой, которого ему уже давно не удалось испытывать. «Помнишь тот день?» Зазвучал в голове величавый голос, отдающий странным благоговейным эхом. «Она погибла из-за моей ошибки. Поверь, я виню себя в этом не меньше твоего». Непривычно легкий для этого места ветер ласкал кожу, медленно смазывая окружение, будто бы на неуспевающей засохнуть масляной картине. И «Я действительно любил ее, и до сих пор люблю, пусть ты мне и не веришь». Фигура медленно отвернулась и, не двигая ногами, поплыла прочь в сторону превратившегося в зеленое пятно леса. Григор хотел было рвануть за ним, но не смог сдвинуться с места, и даже голос его утопал в тихом посвистывании легчайшего потока воздуха. «Пойми, у всего есть причина», словно отвечая на его немой вопрос, заговорил бог смерти со всех сторон сразу. И она в том, что каждый из смертных подарен малой частичкой сущности Адама, воплощение истинной любви. А твоя сестра смогла подарить любовь самому отталкивающему обитателю этого мира. Она была необыкновенной. Небо постепенно начало темнеть, но это уже не было похоже на закат. Возникало ощущение резкого затмения Кирана крупным телом Тала. Тьма начала сгущаться, а окружение совершенно утратило какие-либо осознанные черты. И чтобы восстановить ее истинный облик, мне пришлось поглотить всякое живое существо, способное любить. И пусть ради этого они лишатся своих жизней, такую цену я готов отдать ради той, что является смыслом моего существования. Тебе вряд ли дано понять, но это ничего не изменит. Я лишь хочу попросить прощения за испытанное тобой горе. Григор словно постепенно смазывался вместе с окружением, утопая во тьме и доносящемуся из нее гипнотическому голосу. Чувства начали исчезать, внутри пропало ощущение хода времени и тяжести собственного тела. Разум канул в покрывшую все вокруг бездну и без остатка растворился в ней, вслед за последовавшими сотнями защитников, единственного на весь этот мир города, жителей которого в скором времени ждала та же участь.